Определение. Первое. Адекватной причиной я называю такое действие, которое может быть ясной и отчетливо воспринято через нее самое. Неадекватной же или частной называю такое действие, которое через одну только ее понятно быть не может. Второе. Я говорю, что мы действуем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 Не поскольку он бесконечен, но поскольку он рассматривается составляющим данную идею. Смотрите теорему девятую, часть вторая.